ускоряясь со скоростью 45 миллионов миль в секунду. У нас все очень хорошо. Наша скорость в секунду сейчас составляет примерно 45 миллионов миль. С такой скоростью мы достигли бы Альфа-Центавра примерно за 6 дней. Я, однако, думаю, что быстрее. Наш темп ускорения вполне хорош. Но сэр Исаак только покачал головой и вернулся к своим размышлениям. Это было бесполезно. Сэр Исаак горестно улыбнулся про себя при мысли об этом. Сами звезды не были бы населены, поскольку они были пылающими солнцами. Надежда оставалась только на их отдельные планеты, и чтобы найти эти планеты и приземлиться на них, потребовалось бы гораздо больше времени, чем те скудные 51 день мира, которые остались. Очень реальная проблема небесной механики показала Сэру Сааку математическую невозможность посадки более чем на две или три новые планеты за такое время. За эти долгие часы, в течение которых Сэр Исаак оставался погруженным в свои мысли, Транспортное средство разогналось до скорости около 200 миллионов миль в секунду. Этого было достаточно, чтобы за считанные дни увести его далеко за пределы Альфы Центавра, тем более что ускорение постоянно увеличивалось. Но на достижение этой скорости ушло более 24 часов, и чтобы полностью обследовать ее, При аналогичных условиях потребуется равный промежуток времени. Но предположим, что у Альфа-Центавра не было планет. Или предположим, что планеты не были обитаемы. Чтобы добраться до следующей ближайшей звезды, потребуется еще много дней. Еще более высокая скорость, еще большая потеря времени при запуске и остановке. И затем фактическое время, необходимое для посадки на планету, медленный спуск через ее атмосферу, подъем, а затем часы для полета черепашьим шагом, таким же образом, как и в Солнечной системе. Нет, это было невозможно. Для любого обстоятельного исследования потребуется год. По крайней мере, год. «Я разберусь с этим», — мрачным пробормотал он. «Самая тонкая, сложная математическая задача, когда-либо решавшаяся. Но это можно решить. И я решу. Я должен решить это».